И вот этот рыцарь здесь, перед нею. Она видела его большую худую руку, которая сжимала меч на поле брани. Видела шрам на лице, легкий, но неизгладимый шрам от раны, полученной ради нее. Он казался ей героем, сошедшим в черном своем одеянии прямо со страниц рыцарского романа. «Вы помните, друг Мортимер?» Она опустила слово «лорд», и мортимер почувствовал такую радость, словно он вышел победителем в битве при Шрусбери. «Помните, Ле, о рыцаре Граэленте?» Он нахмурил густые брови. Граэленд? Это имя он уже слышал, но не помнил, о чем говорилось в Ле. «Я прочла ее в книге Марии Французской, которую у меня отняли, как, впрочем, и все остальное», — продолжала Изабелла. «Этот Грэленд был столь могучий, столь беззаветно преданный рыцарь, и слава его была так велика, что царствовавшая в то время королева влюбилась в него, даже никогда его не видев. А когда он по зову королевы предстал перед нею, она обратилась к нему с такими словами», Друг Грайленд, я никогда не любила своего супруга, но вас я люблю так, как только может любить женщина, и я ваша. Изабелла дивилась собственной смелости и тому, что ей на память так кстати пришли слова, столь точно выражавшие ее чувства. Ей казалось, что собственный голос все еще продолжает звучать в ее ушах, взволнованная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 А сначала ласкал целовал его, и только потом смог выполнить свой супружеский долг, да еще говоря при этом, что я должна любить Хьюга, как его самого, ибо они так связаны, что составляют как бы одно целое. Вот тогда-то я пригрозила ему написать обо всем папе. мортимер побагровел от ярости. Его честь и его любовь были оскорблены в равной степени. Нет, поистине Эдуард не достоин трона придет ли наконец тот день, когда можно будет крикнуть всем его вассалом знаете,